Глава девятая. Массивы Запека. Доброе утро. Когда Нема открыл дверь Фреду из кармана его рубашки выглянул Хикс. Синий человечек даже снял шапку в знак приветствия. Нема потерял дар речи. Под шапкой оказалась экстравагантная прическа Панка. Вот, держи. Фред протянул Немо маленький кулек и улыбнулся с преувеличенной радостью. Он явно хотел помириться. «Я нашел еще парочку мой пупусов. Спасибо». Немо посадил человечков в свой ланчбокс, проткнув перед этим в крышке отверстие для воздуха. Затем надел кроссовки и завязал шнурки. «Почему ты в спортивном костюме?» — спросил Фред. Он, как всегда, был одет безупречно. На нем были свежевыглаженные брюки, рубашка и бежевая куртка, а на шею он повязал шикарный платок. темно коричневая шерстяная шапка на светлой шевелюре придавала ему некоторое сходство с Хиксом и с шоколадным маффином, потому что на шапку налипло множество сахарных песчинок разного размера. «Потому что сегодня мы отправимся в школу бегом», — заявил Немо. «Бегом?» слабым голосом переспросил Фред. Пора приступать к тренировкам. Нема энергично попрыгал на дверном коврике. К тому же мы пойдем другим путем, не нашим обычным. «Ты чё кинулся? Удивленно спросил Хикс. Каким именно? Забеспокоился Фред. По маршруту массового забега. Воскликнул Нема. «Массивый запека, массивы запека! Хикс поднял маленькие ручки и покачал бедрами. Фред не разделял его восторга. «По маршруту забега?» Недоверчиво пробормотал он и сморщил веснушчатый нос. Он не ждал от этой затеи ничего хорошего. Немо всячески избегал дорог, где не было никаких препятствий. Он прыгал через заборы и клумбы, переползал через ящики с песком, карабкался на крыше навесов. Брел через садовые прудики. И когда им пришлось пересечь шоссе, пробежал по припаркованным автомобилям. Он чувствовал себя великолепно. Видела бы его сейчас Ода. Зато Фред чувствовал себя неважно. Он неохотно следовал за Немо. Кончиками пальцев отодвигал планки в заборе. Подворачивал брюки и старался нигде не зацепиться за гвоздь. Он ни за что не хотел испачкаться и переживал, что кто-нибудь увидит, как они бегут по чужим садам. К счастью, конфетный дождь на время прекратился. Пестрые сахарные тучи пропускали солнечные лучи, и валяющиеся повсюду леденцы сверкали, как камни самоцветы. «Дити! Никс! Мули! Пеп!» С восторгом кричал Хикс каждый раз, когда им встречались новые майпупусы. Он здоровался с ними по-разному. С крепышами стукался животом о живот, а снеженками ласково терся носами. У прудика с кувшинками лежал на полотенце майпупус в темных очках. Напротив него, жуя травинку, сидел его товарищ с удочкой и ведром. Еще один стоял с крошечным мольбертом на клумбе и рисовал розы, преувеличенно яркие и пестрые. Немо подобрал сопротивлявшихся человечков, сунул их в ланчбокс и поспешил дальше. Подбежав к школе, он распахнул окно подвала и спустился в каморку книжных червей Нудинга. Пронесся по темному коридору мимо шкафа директрисы Фрау Спаржи, в котором она хранила отобранные до конца учебного года недозволенные вещи учеников, и перепрыгнул разом через три ступеньки подвальной лестницы. Фред совсем запыхался. Остановились они лишь в вестибюле. Нема вынул из кармана смартфон и посмотрел на экран. Десять минут 20 секунд. Надо еще быстрее. Еще быстрее. Фред, тяжело дыша, уперся руками в колени. Да я чуть копыта не отбросил. А что? это ведь классно! Запротестовал Хикс. Молчи уж. Фред засунул Хикса поглубже в карман и прикрыл его курткой. На них налетели несколько первоклассников. Щеки у ребят были как у хомяков, они лопали подобранные на улице конфеты. «Эй!» – возмущенно закричал Нема, но первоклассники невозмутимо побежали дальше. Их карманы и ранцы тоже были набиты сладкой добычей. Впрочем, долго радоваться им не пришлось. Фрау Паржа немедленно отобрала конфеты. Строгая директриса не терпела в школе никаких посторонних предметов, и уж тем более вредных конфет. Немо размышлял, может ли кто-нибудь из первоклассников оказаться хозяином майпупусов, как вдруг словно из ниоткуда перед ним появилась Ода. «Но и от кого же вы убегали?» «Мы тренируемся!» – с сияющей улыбкой сообщил Немо. Сама Ода тоже сияла, как солнце. Желтые резиновые сапожки, ярко-желтое непромокаемое платье и такая же желтая панама. Все это ее родители привезли с киносъемок на острове Зюльт. В руках она держала открытую тетрадь по биологии. Ода с сочувствием посмотрела на растрепанного Фреда, на его прилипшие к плотному лбу волосы и на темные пятна пота под мышками. Немо пытался перевести ее внимание на себя. Если повезет, массовый забег все-таки состоится. Ему казалось, что он выглядит круто. На спортивных штанах зеленые пятна от травы, на руке кровавые царапины после неудачного столкновения с кустами роз. У меня есть идея, как нам найти мальчишку, скупившего все пачки с пупусами. Ага. Uh -huh. Равнодушно отозвалась Ода. К разочарованию Нема ни его вид, ни его заявление не произвели на нее особого впечатления. Он нервно прикусил нижнюю губу. «Скажите, вы подготовились к тесту по биологии?» «Конечно», — ответил Фред. «Не получилось», — развел руками Немо. «Я весь вечер собирал мои пупусов. Минутку». Он присмотрелся к фикусу директрисы. «Вон там еще один». Он осторожно подошел к растению, на котором сидел зеленый, как лягушка, май в соломенной шляпе. Крошечными садовыми ножницами он преспокойно вырезал дыры в толстых листьях. Немо снял человечка с фикуса, сунул под кепку и бросился догонять друзей, которые уже поднимались по лестнице на второй этаж. Неужели вам не интересно, какой у меня план? спросил он, запыхавшись. Потом расскажешь. Ответила Ода, пробегая глазами свои записи по биологии и бормоча под нос Корни, стебли, листья План у меня такой Невозмутимо продолжал Нема, когда они повесили куртки и зашли в класс Мальчик испортил себе зубы леденцами Потому что старался собрать как можно больше фигурок пупусов. Услышав его слова, Фред тут же выплюнул конфету, которую только что сунул в рот Он испугался, что тоже испортит зубы. «Начинается!» Прошептала Ода, не сводя глаз с фрау Эклер. Учительница биологии стояла у доски и обводила взглядом класс. Все ученики съежились и постарались стать как можно незаметнее. Все, кроме Нема. Увлеченный разговором, он расправил плечи и продолжил. «Я узнал об этом от моих родителей». В общем, после школы мы могли бы... Не помог Пинковский? Фрау Эклер одарила его улыбкой, словно он получил главный приз. <звух> Ода шумно выдохнула. Нема застыл. Взгляд фрау Эклер поразил его, как молния. По телу пробежала жаркая волна. Только что он казался себе без пяти минут героем, а теперь почувствовал себя неудачником. Фред, радостно улыбнувшись, устроил в своем пенале домик для Хигса. «Массивый запека! Ободряюще сказал Хикс и подмигнул Немо.